Алиса Квин. Красная шапочка или охота на серого волка. Глава 1. Огромный жёлтый диск луны, похожий на головку сыра, величественно плыл в чёрном бархатном небе. Я заворожённо следила за ним, уютно устроившись на заднем сиденье папиного Фольксвагена. Урчание мотора убаюкивало, играла наша любимая песня. Я подпевала, папа смеялся. В этот момент я была совершенно счастлива. До тех пор, пока ночной воздух не разрезал пронзительный волчий вой. Я оцепенела от ужаса. Отец выругался сквозь зубы и добавил скорости. Дорога резко ухудшилась. Машину подбрасывала на кочках, я цеплялась за сиденье и в страхе оглядывалась. Могу поклясться, что рядом с нашим гольфом промелькнула серая тень. Затем последовал удар такой силы, что машину занесло. Папа выкрутил руль, чтобы удержать автомобиль от заноса. Держись, малыш, прокричал отец, выравнивая движение. Свет фар выхватил какое-то движение впереди. Мне показалось, что это какой-то зверь, возможно, медведь, но он двигался слишком быстро. Расмотреть, кто это был, я не успела. Новый вой заставил вздрогнуть и сжаться от страха. Громкий грохот на крыше вы밀 остатки мыслей из головы, а тяжелые шаги и скрежет металла парализовали волю. Автомобиль вильнул, пытаясь стряхнуть с крыши жуткую тварь. Я больно ударилась головой, и мир померк. Очнулась от гула в ушах. Быстро-быстро заморгала, чтобы сфокусировать зрение. Капот Volkswagenа был смят от удара о дерево. Фары продолжали освещать обочину и тёмные силуэты деревьев. Отца за рулем не было. "Папа!" испуганно позвала я. Он не ответил. Трясущимися руками вцепилась в ручку двери. С первого раза открыть не получилось, но я продолжала её дёргать. В конце концов та поддалась, и я кулем выпала на улицу. Папа тут же вскочила на ноги, лихорадочно оглядываясь. Водительская дверца была сорвана с петель. Вся левая сторона автомобиля в жутких порванных бороздах. Я коснулась пальцами уродливых царапин и чуть не заорала от ужаса. Всё водительское сиденье было залито кровью. Нет, нет, нет. Склипнула я, отступая от покалеченного автомобиля. Достала телефон, с грустью посмотрела на угасающий экран, сообщивший о том, что батарея разряжена. Повернулась на шум в соседних кустах. Папа кинулась туда, в кровь царапая руки, раздвигая ветки, продралась на небольшую полянку. Он был там. Луна безразлично освещала своим бледным светом мёrtвое тело с разорванным горлом зажав себе рот рукой, я отступила назад, но ветка предательница хрустнула под ногой, выдавая мое присутствие на поляне. Рядом с распростёртым телом моего отца стояло чудовище огромный, мохнатый черный волк. Он обернулся ко мне, его морда оказалась испачкана кровью. Зверь зарычал и двинулся ко мне, оголяя белые, слегка загнутые клыки. В желтых глазах отражалась луна, но в них я видела лишь свою смерть. Нет. Я подскочила в кровати, дико озираясь по сторонам. Сердце бешено колотилось в груди, а щеки заливали потоки слез. "Джессика, перепуганная мама заглянула в комнату, как всегда встревоженная моим криком. Что случилось?" Она присела на край кровати и обняла меня. "Снова кошмар?" Мама участливо заглянула в глаза. Я лишь кивнула. Но как объяснить, что один и тот же сон преследует меня вот уже пять лет? Каждый раз возвращая меня вновь и вновь в ту ночь, когда погиб мой отец. Мама посмотрела на меня большими голубыми глазами, в которых плескалась боль. В ту страшную ночь я потеряла папу, а она лишилась любимого мужа. Но она не видела, что с ним произошло на самом деле. Его смерть списали на последствия аварии, а страшные раны на горле объяснили тем, что в лесах водятся дикие животные, которые запросто могли обглодать труп человека. Разумеется, я рассказала о том, как всё произошло, но мне никто не поверил. По официальной версии полиции папа уснул за рулём, врезался в дерево и погиб на месте. Из машины его вытащил медведь и утащил в кусты. Меня не тронул, потому что я была без сознания, но на мне не было крови. Вот и не привлёкла внимание хищника. Повезло тебе, девочка, говорили тогда мне. А вот я в этом не была уверена. Вот уже целых пять лет я видела события этой ночи во сне. Я, наверное, устаю просто, пожала я плечами. Не хотела пугать маму. Она слишком тяжело переживала смерть отца, но за меня она переживала сильнее. Я не могла, просто не имела права пугать ее еще больше. Может быть, обратимся к доктору Франклин? в очередной раз предложила мама. Мама, у меня все хорошо, заверила я родительницу. Вчера смотрела какой-то ужастик по телеку. Вот и приснилось черти что. Она сделала вид, что поверила, но беспокойство в ее глазах никуда не делось. Я в душ потом на тренировку буду собираться. Чуть отстранившись от маминой груди, завозилась и опустила ноги на холодный пол, исче тапочки. У глаза маме старалась не смотреть. «Так ведь еще очень рано", растерянно сказала она. "Ничего", отмахнулась я, накидывая халат. У нас скоро игра важная, надо много тренироваться. А экзамены? Вот, видишь, еще и к экзаменам нужно готовиться. Улыбнулась я и вышла из комнаты. Только в коридоре позволила себе немного расслабиться. При маме всегда старалась держать себя в руках и не подавать виду, какие демоны ворочались в моей душе. Быстро приняв душ, я натянула свои любимые джинсы, майку, на ноги кеды и спустилась к завтраку. Мама уже что-то готовила. Мам, ну зачем ты? Я плюхнулась за стол и стала намазывать тост джемом. Мама повернулась ко мне от плиты, сжимая в руках лопатку. За её спиной что-то жарилось, распространяя по кухне просто божественный аромат. "Ты же сказала, что тебе на тренировку сегодня", улыбнулась мне родительница. "Значит, завтрак должен быть полноценным, а не твои бутерброды. Сейчас всё будет готово, потерпи минутку". Спорить с ней в вопросах еды себе дороже. Поэтому я не стала тратить зря на это время, тем более что сегодняшний день обещал быть насыщенный. Неизвестно, удастся ли мне пообедать. Я налила себе кофе, поставила тарелки на стол, достала сироп и сливки и стала ждать свой завтрак. За окном просыпался новый день, обещая принести свежесть и хорошее настроение, только не для меня. У меня хорошего настроения не было уже несколько лет. В той самой ночи, когда я узнала страшную тайну нашего города. Опять хмуришься? Мама поставила передо мной тарелку с блинчиками. Я вымученно улыбнулась. Блинчики у нее всегда получались просто потрясающие. Она часто готовила их для нас с папой и всегда радовалась, глядя на то, как мы весело уплетаем их все вместе. "Спасибо", поблагодарила я ее, принимаясь за завтрак. Ела через силу, впрочем, как всегда. Давно уже потеряла аппетит. Ела только потому, что надо было есть, потому что нужны силы на тренировке. Да и окружающие начинали заваливать совершенно ненужными вопросами. А так вся пища была на один вкус, как трава. Окна нашей кухни выходят на сад. Сразу за ними росли кусты роз, которые разводила мама. Я любовалась распускающимися бутонами, бабочками, порхающими с цветка на цветок, и слушала маму, которая рассказывала о новом рецепте пирога, что она нашла в интернете. Спасибо за завтрак, мам. Я встала из-за стола, помыла тарелку с чашкой и поцеловала маму в щеку. "Но ты почти ничего не съела", сплеснула она руками. "Я наелась", улыбнулась я ей, натягивая на голову папину кепку и прячу под нее волосы. Не без труда надо сказать, волосы в последнее время отросли и уже не помещались под старой бейсболкой. Все норовили выскользнуть и упасть на плечи светлой волной. Милая, но ты совсем исхудала. Тебе нужно хорошо питаться. не унималась мама. Её взгляд на миг задержался на моём красном головном уборе, но она тут же отвела глаза. Я сделала вид, что не заметила, поправила козырёк, привычно коснулась пальцами сквозной круглой дырки на нём. Для меня это было напоминанием того, что я видела в том ночном лесу, след от ужасных клыков волка размером с медведя. Именно надевая эту кепку, которую так любил мой отец, я чувствовала силу, что не позволяла мне опускать руки. Джессика. Голос мамы догнал меня, когда я уже открывала машину. Я обернулась. "Да. Навести сегодня бабушку", мягко сказала мама, протягивая сверток, который она приготовила. "Ей так одиноко в последнее время. Она жаловалась на днях на плохое самочувствие". "Хорошо", кивнула я, усаживаясь за руль. "Пока" помахала ей на прощание и направила свой гольфик в сторону озера. Я любила там тренироваться, пока никого нет. Днём на берегу становилось достаточно людно, особенно в жаркую погоду. Припарковав машину под деревом, достала из багажника сумку, несколько пустых бутылок и пошагала на свою любимую полянку. Там расставила на поваленном бревне бутылки, на одном из стволов деревьев нарисовала мелом мишень и достала из сумки арбалет. Отошла на приличное расстояние, взяла шейку арбалета в правую руку, левой рукой ухватилась за цевье под прицелом и поставила затыльник приклада к правому плечу, как учил меня отец. Тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Затем прижала локоть левой руки к груди, одновременно поднимая правый локоть. Теперь взялась ладонью левой руки за цевье арбалета. Глубокий вдох и выдох. Закрыла глаза, пробуждая мышечную память. Отец учил меня стрелять, завязывая мне глаза, чтобы я безошибочно могла попасть в любую цель. Но потом его не стало, а я решила продолжать тренировки сама. Он учил меня стрелять из ружья, но сейчас я не имела возможности тренироваться в этом. Но стойка стрельбы из арбалета мало чем отличалась от стойки при стрельбе из ружья. Я поставила ноги на ширину плеч, таким образом равномерно распределив тяжесть тела на обе ноги. Слегка наклонилась к носкам, чуть прогнулась назад чтобы компенсировать немалый вес арбалета. немного повернулась вправо сделала глубокий вдох и на полувыдохе мягко нажала на курок звон стекла оповестил меня что болт достиг цели я распахнула глаза и улыбнулась так и есть я попала точно в цель